Издательская платформа РуГрам представляет. Торини Цин Але. Том первый. Братья этой барышни. Читает Алексей Барынин. Глава первая. Эта барышня решает подчиниться. В то время, когда Цин Але за год до своего совершеннолетия еще не вернулась в столицу вместе с венценосными братьями, Люди из Северного княжества они мало что знали. Ходили слухи, что у старого князя, его второй женушки, 16 лет назад родилась дочь с демонической внешностью, золотыми волосами и темно-лазурными глазами. Разве такое событие могло оказаться просто случайностью? Потому князь спрятал дочурку на самых далеких землях княжества, на горе Ша, где ранее располагалась одна из главных духовных школ Севера, Пикша но с прибытием дочери правителя по неизвестным людям причинам учеников школы распределили по двум другим духовным школам. Некогда населенная даосскими последователями школа тихо перестала существовать, ученики ее разъехались по новым обителям, обсуждать перевод строго запрещалось, и люди молчали, не желая разгневать строгого на наказание правителя, а впоследствии, через десяток лет, и его сына, занявшего княжеский престол после смерти отца. На пике Ша от посторонних глаз был спрятан самый опасный секрет почившего князя. Ведь кому хочется пересудов и закулисных шепотков, проще убрать дитя из поля зрения обывателей. Хорошо, что оставили в живых. Причитали тетушки в северо-восточных деревнях в нескольких днях пути от пагоды Ша. Чем дитя виноват? «Если бы родился сынок, не отослал бы его в богами забытые пустоши, и увидели бы все мы, как вскормил бы демона во дворце своей столицы Ханьшань. А что, дочь?» — доказывал посетителям торговец из маленького городка вблизи столицы. «А я слышала, у детей рождения увечья болезнь скрывают, и потому никому нельзя приближаться к пикуша ближе, чем на пятьсот ли» с уверенностью заявляла крестьянка на вечернем сборище у костра. «Ерунда! В предгорной деревне живет мой брат, барышня здорова, и в ней нет ничего от демоницы. с каких пор девичью красоту списывают на проявление темных сил? Юная госпожа носится по склонам, играется в горных ручьях, и вся деревня с ней отлично ладит, правда, людей из соседних деревень перестали пропускать». «Быть может, наш старый князь боялся и берег дочь, а юному князю теперь не до решения этого вопроса. Крайние северные земли плодородные и чисты, лучшее место взрастить цветок. Не стоит вам всем распускать сплетни. Скоро придет время, увидим, как наша барышня выйдет из тени». Мудро рассуждал старик. Бедные дитя, оторванное от родного гнезда». Всплакнули женщины в пагоде ушань, что находилась западнее и ближе к столице княжества Ханшань. Материнской ласки и нежности не видела. Растет, как сорный куст, а калифы. Под присмотром наставник юный князь и не знает, как поживает его несчастная сестрица. Эх, были бы живы родители! Разве не этот демонический плод погубил княгиню в родах? «А что, если юный князь выжидал, пока барышня подрастет и расцветет, чтобы выгодно пристроить ее замуж к союзнику-генералу Е? Иначе зачем именно теперь, после стольких лет разлуки, князь забирает барышню с пикаша в столицу Ханьшань?» Поговаривают, князь наметил визит в земли Е. «Разве полезный княжеству брак не единственный возможный повод наконец забрать брошенную в детстве сестру?» «Не могли дойти до истины люди». «Вы все развратные сплетники! Почтенный генерал Е слишком стар для барышни!» Рассердился старый наставник, учитель одной из школ северо-западной деревни Уши. «Разве никто из вас не слышал, что барышню при рождении благословил сам небесный бог Ян Интянь? Разве стал бы он изливать божественный свет на отпрыска синей бездны?» И разве стал бы, в свою очередь, юный князь так беспечно планировать брак юной сестры, ведь еще ничего не ясно с судьбой самой империи? На пике Ша лучшие целебные горные источники. Очевидно, что духовное ядро барышни нуждалось в укреплении после трудных родов ее матери, и гора — лучшее место исцелить раны. Доводы вмешавшегося уважаемого учителя Даоса были весьма убедительными. Но разве могла одна здравая мысль остановить эту волну обсуждений, набравшую скорости на склонах Северного княжества? Ведь не каждый день сам юный князь Цин-Лин с личным войском, да прихватив по пути младшего брата генерала цин Бэя с военного учебного полигона в окрестностях Ша, едет через все княжество, чтобы забрать сестру домой. Это казалось людям столь невероятным событием, что стало единственной темой обсуждения и сплетен. С радостью и беспокойствами, с тревогами и волнениями люди следили за новостями и развитием событий. И последняя, самая мощная волна разговоров, подкрепленная достоверными новостями из самого дворца, наконец укрепила в людских умах одну самую логичную версию происходящего. Юного князя, бросившего младшую сестру на целых шестнадцать лет в монастыре Ша, так называли это место обыватели после распуска школы, ненавистившего ее ни разу за все эти годы, наконец, замучила совесть, и он принял решение воссоединить семью. Эта мысль была столь дерзкой и одновременно трогательной, что накрепко въелась в сознание бесчисленной огромной толпы жителей Северного княжества. В то время как в Южном царстве, где уже более десятилетия правила семья наместника Не, прямые императорские потомки вообще ничего не слышали про барышню и планы правителей севера. Изогнувшись медлительной змеей смерцающей, чешуйчатой кожей, река Янзы разделила пополам некогда цельную империю после того, как сломался главный артефакт, дающий империи мощь. С тех времен прошло уже шестнадцать лет, и связи между жителями Северного княжества и Южного царства почти не было. Пик шас высоты драконьего полета, когда последний раз перед отходом ко сну мифический дракон Ян Лунь, накрыв тенью величественных бело-золотых крыльев предгорье равнины, облетал гору, выглядел как самое райское место на этой земле. Одно название, что край мира — Не зря хитрый Ян Лунь выбрал именно эту благословенную гору взращивать свой нежный цветок Цин-Але и сладко спать самому в пещере под разлитым с небес жидким горячим солнцем. Истина, как золото проливалось близкое солнце на вершины и Ша. Лишний раз, не показываясь на глаза, белый дракон отдыхал одним полуоткрытым красным глазом с продолговатым черным зрачком, наблюдая с высоты горы за тем, как подрастает дочь князя. Этот не вовремя пришедший в мир ребенок теперь почти его дитя. Настолько оказалась важна княжеская дочка. Самого же Ян Луня фактически приставили нянькой к княжескому отпрыску, но на то были свои причины. Золоченные крыши зала в и Ша отражали небесную палитру, и свет скользил с них все ниже по изломам стен, проваливаясь в раскрытые окна и проливаясь на пол золотыми осенними расплывчатыми лужами лучей. В это время на пике Ша сын але накрепко заперлась в своем зале Дау-Тянь, подперев дверь изнутри двумя тяжелыми столиками Предвинув вслед за столиками еще и столь же тяжелое кресло для надежности, чтобы сходящий с ума от беспокойства ее наставник не смог пройти эту линию обороны и увидеть ее в таком состоянии, она не знала, что больше ее беспокоило. Стыд перед наставником или же просто нежелание с кем-либо обсуждать последние новости. Под дверью переминался с ноги на ногу, обеспокоенный мужчина средних лет. Виски его были отмечены благородной сединой, а серый халат обрамляла золотая кайма с гербом княжества и бывшей империи, полудраконом, полуящером, мифическим существом. Образцовый наставник пика Ша Гудзю беспокоился более обычно. В лицо его было серым, и несколько морщин пролегли на лбу. Он никогда не умел быть убедительным и многословным. За все годы, пока он воспитывал и наставлял княжескую дочь, он ни разу не вышел из себя, не повысил голоса, не настаивал, ни на чем не мог толком даже возразить барышне. Могло показаться со стороны ему безразлично. И этот даос просто несет на себе взваленную на него правящей семьей обязанность. Но все-таки сбитое дыхание его и то, как судорожно вздымалась его грудная клетка под слоями простых сероватых учительских халатов, выдавали его трудно скрываемое беспокойство. Он попросту не знал, что делать, как реагировать и как уговорить барышню наконец выслушать его. «Цинале, прошу тебя, ты никогда так себя не вела. Открой дверь, мы сядем, выпьем чаю. Госпожа Гувей принесет рисовые пирожные, те самые цветочные пыльцы, ты так любишь их». «Мы можем поговорить, и втроем госпожа Гу наставит и подскажет». Упомянув супругу и зная, какие теплые отношения сложились между ней и барышней, Гудзю надеялся таким путем достучаться до сердца княжны. Из-за закрытых дверей зала Даутянь тянь после паузы молчания послышался негромкий приятный девичий голос. наставню Гу, позвольте побыть одной, знаю, вы беспокоитесь, все в порядке». Мне нужно подумать, и более того, у меня нет настроения пить чай. Когда приедет гун и генерал Цинбэй... цин Аля намеренно, называя имя среднего брата, избегала называть старшего брата по имени, показывая свое безразличие к его важной персоне. Я встречу его, как положено, и не опозорю наставника, если наставник переживает об этом моменте встречи. «Юная госпожа, умоляю тебя, открой двери!» Голос Гудзю звучал с хрипотцой. Ему было сложно, как никогда. Долгие шестнадцать лет он присматривал за барышней и теперь был вынужден провожать ее в дорогу. В предыдущие годы Даосу Гу казалось, что когда этот день наступит и братья, наконец, заберут сестру домой, сам он, почтенный Гу, станет свободным и сможет вернуть распущенных годами ранее учеников, вернуться к прежней жизни наставника духовной школы и он истинно ждал этой возможности. Но теперь, когда этот день настал и был реален более, чем что-либо самое настоящее и материальное, он не чувствовал освобождения. Где-то глубоко в груди, под ребрами неумолимо щемило. Где-то глубже, за сердцем, слабо светило его духовное ядро небожителя. Содрогалась такая же слабая душа. И если бы не обстоятельство прощания... Он никогда не открыл бы в себе эту предательскую брешь. Не привязывайся к ребенку, Гу. Такое наставление дал он себе давно в начале пути. Этот ребенок еще причинит нам всем проблем. Но шли годы, и выразительные темно-бирюзовые глаза сын Алле, ее светлая улыбка, ее чистая душа сделали свое дело прорастив в корне скрытой, глубокой болезненной привязанности наставника к своей ученице. Сын Але больше не обращала внимания на стук, даже когда голосов под дверью прибавилось, и она отчетливо слышала шаги дорогой матушки Гувей, то, как звенели на металлическом подносе принесенные ею чашки, и то, как в торопях госпожа Гу тревожно говорила что-то супругу, и в какой-то момент, что неслыханно и странно, даже повысила на него голос. Цин-Але закрыл лицо руками. Плакать нельзя, точнее, конечно, можно, но какой в этом смысл окончательно расстроить образцового наставника и его супругу, и ничего, совсем ничего не смочь изменить этими пустыми слезами? Вот если бы поток слез был настолько огромным, что впадал в Хуанхэ полноводными течениями и унес след за собой ее саму, подальше от холодного и безразличного к ней брата, что ни разу за все годы не проявил к ней интереса. Но именно теперь решил фактически сломать ей жизнь, заставить подчиниться своей воле, покинуть родное место. Ради чего? Зачем она понадобилась этому отбросу именно сейчас? И да, думать о нем, как о последнем отбросе, причиняло странное удовольствие. Так можно было не скатиться до болезненных слез, У цин-алле не было повода ненавидеть этого человека, ведь он вовсе не сделал ей ничего плохого до этого дня. Впрочем, и хорошего ничего он не сделал тоже. Он просто не существовал во времени и пространстве для нее в ее отдаленном от мира монастыреша. За все годы лишь другой брат, мягко-сердечный, добродушный цин-бэй часто навещал ее. Особо не афишируя никому эти визиты... Возможно, так как он скрывал общение с сестрой от старшего правящего брата, не обращая внимания на шевеление по другую сторону двери зала Даутянь, Цин Але постаралась концентрировать внимание и еще раз подумать, ей казалось, что какое-то неочевидное сразу решение наверняка есть. «Если откажусь, бессмысленно. Цинлин проехал с войском через столько земель. Дорога от столицы Хайншайн до горы Ша заняла около десяти дней пути. Это не шутка. Оставить все столичные дела и самому отправиться на край земель. Зачем он это сделал? И почему не отправил подчиненных или хотя бы не доверил привести сестру одному Цинбею, чей военный полигон размещался лишь в сутках пути от пика Ша? И почему выбрал передвижение по земле, а не более быстрое на мечах?» И, конечно же, так князь и развернулся обратно по просьбе сестры, которая не проявила и капли интереса за все годы существования. Глупо думать, что стоит попросить его, и он вдруг согласится. У брата, очевидно, был собственный план и собственное видение ситуации. Просить слезно, оставить еще на год на Пикиша, а потом добровольно отправиться в столицу, до да кого ты обманываешь, он не оставит тебя, циноле. Вся эта совершенно безумная делегация уже взбудоражила княжество. Бесполезно, все бесполезно. Проявить сопротивление увезут под конвоем, какой жуткий стыд перед образцовым наставником и как будет смотреть вслед матушка Вэй. Все это очень-очень стыдно и недостойно имени княжеского потомка. Сказаться больной, рана на плече и лопатки от недавнего приключения в горах еще не зажила, Но тогда будет допрос от князя, что произошло и как это рано получено. Тогда может пострадать семья наставника Гу, что не уследила за беспечной княжной. Разве можно подобное допустить? Рану надо скрыть, и это самое важное, да, на лето. Безмерно важно. Думай, думай, думай. Девушка подошла к окну, и сквозь тонкую валь плавно покачивающуюся на ветру, смотрела с высоты зала «Да, утянь, на горные спуски». Ломанная линия дворцовых крыш Пикаша, золотой металл, в любое время суток отражал, как слегка замутненное зеркало, прекрасные небеса. Это было невероятно красиво. Ее дом, ее горный склон, падающий вниз после смотровой площадки Пика. Если скатываться по нему на телеге, можно переломать ноги. Циналя знала об этом не понаслышке и в детстве уже получала строгое наказание за набитые синяки отломанные колеса игровой тележки но лететь вниз, как на крыльях белого дракона, живущего на вершине горы, мчать, и ветер в лицо, пока не скатишься к пролеску, обрамляющему темно-зеленой короной паг душа, место, где уже больше не хочется шуметь и бежать, сломя голову. А ниже под пагодой живописная деревенька Ша, где за загонами пасутся бараны, и живет дружная семья ее любимой подруги, барышни Сули с которой они оббегали все горные склоны за последние годы. Круглый год, невзирая на погоду, другие дела и ворчание наставника. Когда теперь они смогут увидеться снова с единственной подругой? Сдерживая слезы, подступившие горлу, уже слишком высоко, сын Алле все искала пути к отступлению, но не могла их найти. Тяжело вздохнув, девушка снова закрыла лицо руками, присев на кресло около раскрытого окна. Пути к отступлению действительно не было, разве что умереть здесь и сейчас. Но такого удовольствия она не доставит этому отбросу. Итак, становилось понятно, ни один из вариантов не поможет развернуть войско брата и отправить его обратно в столицу. Думай, сынале, думай, и пусть голова твоя взорвется от мыслей. Самое главное — уберечь от наказания близких людей. А что касается наказания ее самой... Девушке было безразлично, поставит ли ее князь на колени перед ритуальным залом, искупать оплошности, вину или будет более строг, все это было не так и важно, да и вовсе не ясно в ее представлении. Сам образ этого отброса был тоже размыт, и чем больше она думала о скорой встрече, тем более тошно становилось на душе. Светло-золотые непослушные завитки волос девушки падали струящимися ручьями на лицо, а сквозь окно проступали первые вечерние лучи солнца. Они ласково крались по изломам подоконника все ниже, на пол, и скользили к ногам юной княжны. Платье было простым, соответствующим ученическому халату пикаша в серо-фиолетовых тонах с золотой каймой, Но даже без изысканных материи драгоценностей во внешности девушки было утонченное благородство и врожденная красота, унаследованная от почившей матери княгини Цин-А. Оставался лишь вечер-то ночь, крайняя ночь дома перед неизвестностью, утром она должна будет встретиться с этим человеком. Убрав, наконец, руки от лица, сын Алле подняла глубокие, чуть влажные, темно-лазурные глаза. Выхода не оставалось, придется подчиниться, чтобы сохранить лицо и сохранить безопасность семьи Гу, чтобы никто не посмел обвинить их, как неумело они подготовили ее, их единственную ученицу, сын Алле. Но в столице Ханшань по приезду во дворец она и близко не подойдет к этому человеку, который только на словах был ее семьей а на деле оставил ее в одиночестве, в обществе наставника и наставницы, не проявил и доли интереса увидеться за много лет. Никто не смог дать ответ на вопрос, зачем столь срочно именно теперь потребовалось забрать дочь князя в столицу, промолчал и наставник, и его честная жена. Конечно, сына Олени была совсем одинокой, наставники относились к ней с теплом, как и оставшиеся на пике ша пара десятков воинов нанятых для защиты Пика от любых внешних вмешательств, как и ее единственная подруга, барышня Сули, из деревни Ша под склоном Пикаша. Был еще один брат, о котором Цин-Але оказалось почти ничего неизвестно. По причине врожденного слабоумия или какой-то странной болезни, обделенный богами младший сын почившего князя Цин-Са, Никогда не покидал столицу, и на вопросы Цин-Але наставник тактично уходил от ответа. Он и в целом всегда рассказывал очень мало и сжато, как будто опасался сболтнуть лишнего. Зато второй средний брат, назначенный генерал Северного княжества Цинбей, посещал маленькую сестру все эти годы, и поскольку поднадзорный полигон Цинбея находился всего в сутках пути от Пика-Ша, Он не упускал возможности навестить младшую сестру каждый раз, когда позволяли военные учения, и когда сам он не находился в столице. Цин Але искренне, как дитя, радовалась каждый раз, когда видела вдали его стройную фигуру на черном жеребце, бежала ему навстречу, и когда юноша, наконец, проворно спрыгивал с лошади, улыбаясь, смахивал с каштановых волос брызги воды и смотрел на нее своими янтарными добрыми глазами, Прыгала к нему в объятия с криком. «Брат, брат, ты приехал! Скорей пойдем в павильон Дауша, главный зал духовной школы Пикаша. Я хочу тебе кое-что показать!» И они бежали, державшись за руки. А потом прибегала босоногая, загорелая девчушка-барышня Су с маленькими братьями, и вместе они веселились до вечера, ели наготовленный матушкой Гувой ужин. Сын Али знала, что обязанности генерала не позволят брату задержаться надолго в предгорьях Ша. И на утро он всегда уезжал с рассветом, а она с грустью смотрела вслед, ловя каждое мгновение, когда удаляющаяся фигура скрывалась за линией горизонта, как в крайний момент, когда она еще могла увидеть его образ. Поблескивали издалека лоснящиеся шерсти лошади и черный синим отливом и золотой каймой плащ воина. Будучи еще ребенком, Циналя спрашивала Цинбэя, почему братец Цин Лин не приезжает, и гость всегда уходил от ответа. С течением лет она перестала спрашивать, старалась и вовсе не думать о мотивах взошедшего на престол князя, но темная тень обиды вперемешку с непонятной ей самой тоской легла тяжестью на ее юное, не знавшее настоящей жизни в столице сердца. Листая воспоминания в памяти сейчас, этим теплым осенним вечером, будто странички ее собственной летописи, она возвращалась ненадолго в те моменты, когда ей казалось, что она была счастлива. Пикша был истинно ее домом, а теперь у нее отнимали последнее, что ей осталось, дом. Здесь, в этом родном сердцу доме, первые годы ее жизни, пока старый князь, ее отец, был жив — Пока болезнь не сломила его, он посещал ее каждый день рождения. Здесь, в холодных горных источниках, они, сули, носились, как дикие козы и ловили рыбу. Здесь, в цветных зарослях и на протяженных узких горных тропинках, они со всеми бойкими загорелыми под северным солнцем детенышами семьи су играли в догонялки и другие незатейливые игры. Здесь был ее суховатый и сдержанный, но все же привычный наставник, который мало-помалу учил юную барышню постигать науки, каллиграфию. Здесь была его жена, мягкое сердце-матушка, которая всегда проявляла ласку и заботу о сынале. Возможно, это место не было лучшим местом в мире, но сплетенная сеть детских воспоминаний, перешедших в юношеские, крепко связывала душу княжны с пиком ша. Северный край был ценен для сердца, а тень непонимания разрослась живой темной изгородью в сердце и разделяла сын Олеса старшим братом отсюда с горных хребтов и до его проклятой столицы, которая точно никогда не сможет заменить дом. Более всего девушке не хотелось становиться податливой игрушкой в чужих планах, А планы, несомненно, были, иначе зачем Цинлину потребовалось все менять и приезжать именно теперь? Если в ранние годы после смерти старого князя Цин-Але мечтала, что старший брат приедет к ней и обнимет ее так же, как это делал отец, и в какой-то мере заменит отца, сгладив острую тоску, то, чем больше проходило лет, тем более слабел благожелательный образ князя в ее представлении. Прежний образ замещался более далеким, чужим и холодным образом незнакомого человека со своими никому неизвестными планами на ее будущее. И, наконец, после решения испортить ей жизнь, этот слабый образ совсем почернел и получил статус вечного отброса. Что, конечно, нельзя было высказать прямо в глаза, а очень хотелось бы это сделать при первой встрече после приветствия. «Приветствую достопочтенного мерзавца, вторгшегося на мои священные даосские земли, бессердечного варвара, с оружием наперевес идущего подчинять уединенный монастырь, ничтожного отброса, возомнившего, что сможет своим унылым волеизъявлением подчинить свободную душу барышни, выросшей в горах. Не изволите ли убраться, достопочтенный князь, в ту столичную дыру, из которой вы столь венценосно вылезли, и более никогда не тревожить живущую здесь барышню своим вниманием. Эта чудесная речь была не менее чем острием наточенного меча, но снесла бы эта речь с плеч лишь головы наставников, и потому от идеи пришлось отказаться. Но с чего вдруг, свободная духом, сын Алле должна была исполнять чужие прихоти? Почему теперь она должна была поклониться в ноги этому человеку, улыбаться ему и приветствовать его, как старшего брата и князя, бить ему поклоны до земли, чествовать и принимать как почетного гостя? А не пошел бы он подальше от нее? Единственное, чего хотелось сейчас сын Алле, это проснуться. Я осознать, что все приготовления — лишь кошмар в ночи, и далее никогда не знать новостей о столице, князе, его планах, не говорить с ним, не видеть его, быть как можно дальше от его жизни и просто жить свою счастливую жизнь среди северной природы этого уголка. Однако реальность была непреодолимой даже сурова. Недели ранее генерал Бэй прислал Цинале срочное письмо, содержание которого совсем сбило настроение девушки. «Моя дорогая непревзойденная Мэй-Мэй, искренне прошу тебя, как твой старший брат и как генерал северных земель, зная твое нежелание видеться с князем и возвращаться домой в Хэншань, учесть важность и неоспоримость этого решения. Принять, что воля его светлости гуны не подлежат обсуждению» не сопротивляться ни словами, ни поступками и не просить высочайшего князя ни о чем при встрече в павильоне Дауша, принять его верховную волю и преклонить покорно колени, проявить достоинство и воспитание, сдержанную покорность и уважение, достойные качества смиренной ученицы образцового наставника Гупикаша. После прочтения письма барышню едва не стошнило кровью» и чтобы внятно осмыслить сказанное, ей пришлось перечитать наставление брата генерала еще дважды. Ниже, около печати, была приписка. «В день прибытия князя на Пикша я присоединюсь к его войску, и вместе мы сможем разделить и день встречи. С любовью и радостью предстоящего дня, окутанный солнечными лучами Цинбэй». «Окутанный солнечными лучами». Цин Бэй не скупился в выражениях о себе, и в другой момент эта мелочь позабавила бы девушку, но сейчас кислая тоска уже разлилась из стакана, запятнав не столь платье, сколь душу. Сын Бэй тоже приедет. Сердце цин Але пропустило холодный удар. Разочаровать его, как и своих драгоценных наставников, ей совсем не хотелось, ведь этот человек много раз показывал ей теплое братское отношение и только благодаря его вниманию она не оставалась полностью одинокой все эти годы. Тщательно все обдумав, сын Олев встала от окна, подошла к двери и не без усилий отодвинула столы от входа. В широкий открывшийся проем со вздохами беспокойства ввалились несколько фигур. Наставню Гу, его супруга, слуги с инструментами в руках, которые, похоже, собирались ломать двери, Сын наставника, юный ученик Гу Яо, и даже библиотекарь учебного зала. Все они с тревогой на лицах уставились на княжну. Плачет ли она, не причинила ли вреда себе от тяжелого горя утраты родных мест, не испортила ли в гневе наряды и украшения, не задумала ли сопротивляться завтра при встрече с его светлостью Гуном? — Прекратите, — выдохнула циналия. Все это достойно актерской сценки в деревне Ша хотя именно она сама и была бы в этой сценке главным действующим лицом. В голосе ее звучала досада в перемешку с недовольством, собрать весь пик, чтобы обхаживать ее и проверять, в каком она настроении. Неужели так непонятно, что в плохом? «Матушка Гу, вижу, вы принесли пирожные». Цинале указала на поднос, вздохнула и жестом пригласила наставников войти. «Дорогая, мы все очень беспокоимся о завтрашнем прибытии князя. Ты должна знать, что мы разделим с тобой это бремя, и ты не одна. Ты сможешь в любой день писать письма и жаловаться, если что-то пойдет не так в столице, во дворце, и тогда мы со стариком Гу приедем и разгоним всех, кто посмел перечить нашей барышне». Глядя на взволнованное лицо этой уже немолодой женщины, сын Олени вольно улыбнулась самыми краешками губ. «Выживу, матушка Гу, я не собираюсь сдаваться так легко. Вот этого мы все и боимся, что ты не сможешь принять волю брата и навлечешь на себя беду». Поздним вечером того же дня, когда обыватели Пикашар разошлись по своим комнатам в ожидании судьбоносного утра, сын Али осталась наедине с наставницей Гу. «Покажи рану», — попросила женщина, — не представляю, как этот удар возможно скрыть от князя. С юных лет он наделен, помимо воинской доблести, целительными энергиями. Он талантливый лекарь, и, конечно же, он почувствует, вот увидишь, рана только начала затягиваться. Ох, не вовремя, милая, ты сбежала на гору искать своего дракона!» Вздохнула Гувей, меняя повязку, накладывая пропитанную отваром из целебных трав ткань от плеча к лопатке. Рана уже не гноилась, но все еще выглядела ужасно. «Ты можешь обмануть старика Гу, он стал совсем невнимательным с годами, но меня ты не обманешь!» Тихо продолжала женщина. «Такой удар не мог нанести случайный горный дух, рана слишком глубока!» «Я не знаю, кто это был, матушка, ничего не запомнила!» Солгала сын Алле. Ни к чему было нагружать наставников этой досадной оплошностью и ставить их под удар князя, но, чтобы скрыть ложь во множестве правдивых деталей, Добавила. «Потом потеряла сознание и открыла глаза уже в пещере белого дракона. Он защитил меня от горного демона. Так я и спаслась». На самом деле циналев, тайне от наставников, таскалась к златокрылому сонному Ян Луню не реже раза в год в попытке выудить из ворчливого обитателя гор хоть толику информации. И последняя вылазка привела к совершенно неожиданной встрече с опасным горным демоном, коих, к слову, много лет не было замечено в окрестностях Ша. Не проснись вовремя, Ян Луни, не спугни наглеца, сложно сказать, чем могла бы окончиться встреча. И то, что неизвестный демон поранил ее тело, было исключительно ее оплошностью. — Совсем, совсем ничего не запомнила, — подняла взволнованные глаза женщина. Совсем. Отозвалась Цинале, хорошо, что она сидела спиной к наставнице, и та не могла увидеть выражение ее глаз. Если князь заметит, скажу, упала на прогулки, в горах оступилась, поранилась о камни, что-то придумаю, вряд ли его будут волновать подробности. — За дурака его держишь? — с тяжелым сердцем усмехнулась наставница. — Может, и поверит, но только если не увидит своими глазами, что это за рана. Удары лапы не скрыть падением. «У нашего князя врожденный талант видеть изменения энергии цы, какое бывает при глубоких ранах». «Как же он увидит, матушка Гу? Разве кто посмеет снять с меня одежды?» «Буду осторожна, обещаю». Цин Але поспешно встала и переодела сорочку косну, сну, накинула поверх плеч белоснежный халат, в котором образ ее казался совсем светлым и нежным, Но спать еще не хотела, слишком много эмоций будоражили разум девушки. Если бы не наставница и образцовый наставник, мне было бы все равно, что подумает князь. Но чтобы и тень гнева его не упала на наш дом, я и в виду не подам, что повстречала этого горного демона. Так цин аллеи глазом не успела моргнуть, как шестнадцать лет ее беззаботной, свободной от влияния правящей семьи жизни, наполненной ароматом гор и плеском горных ручьев, подошли к завершению, пролетели одним исчезающим мигом. Приехав в столицу, ей придется навсегда забыть дорогу домой. Сегодня, как никогда ранее, ей было особенно одиноко. Скоро около нее больше не останется знакомых лиц, единственной подруги и родного дома Пикаша. Цин олени торопливо брала с подноса фрукты, мандарины и виноград, медленно очищала кожуру, обнажая сочную внутренность мандарина. Пальцы ее запачкались соком спелого фрукта. Золоченый поднос отражал слабый, заходящий за горизонт вечерний свет. Душа ее отражало самую темную наступающую ночь, как черное зеркало. Как бы ни было тяжело, надо выдержать, не потерять лица, не проявить слабости и не позволить этому чужому человеку по приезду в Ханьшань планировать ее жизнь. Ценбэй поможет ей, на него можно рассчитывать, он всегда закроет собой, как много раз обещал, и этот брат всегда держал слово. Примечание после главы. Акалифа. Куст растения, растущего на территории Китая, считается скорее сорным, стебли растения содержат ядовитый сок и опасны. Здесь при сравнении с данным растением имелась в виду демоническая природа ребенка. Хоть девочку и жалко, но она наверняка опасна, и в жилах ее течет не такая кровь, как у обычных людей. Гун. Титул князя в Древнем Китае. Мэй-Мэй. Обращение в Китае к младшей сестре. Значение имен. Цин-Але. Веселье. Цин-Лин. Лес. Цин-Бэй. Север. Гудзю. Фамилия подчеркивает древность рода.